Глава восемнадцатая Подождав примерно минуту и убедившись, что никто не передумал, и пускать внутрь меня не собираются, отхожу на несколько шагов от двери, активирую магический доспех, создаю воздушный молот и, хорошо запитав энергией, вгоняю его во входную дверь. Миг. Створки снесло с петель, и они влетели в коридор. Поисковое заклинание определяю, где противники. «Вы... вы чего?» Зайкая, спросил у меня мужик, который был рядом с дверью, и его только каким-то чудом не зацепило выбитыми створками. «Я же сказал, что мне нужно поговорить. Ты как, нападать будешь?» — спрашиваю у него, доставая клинок из ножен. «Я?» — удивленно спросил он. Оглянувшись по сторонам, еще раз посмотрев на меня, он отрицательно помотал головой и, выскочив на улицу, побежал прочь. «Сбежал, и ладно». Того, что он может привести подмогу, не боюсь. Уверен, о происходящем здесь и так, кому нужно, скоро узнают. А тем временем его товарищи, находившиеся неподалеку и привлеченные грохотом выбитой двери, уже почти добежали сюда. Слежу за ними при помощи поискового заклинания, регулярно используя его и охватывая весь дом. — Ты кто такой? — настороженно спросил выскочивший из-за поворота коридора бандит, перейдя на шаг и внимательно рассматривая меня. «Поговорить хочу», — отвечаю снова создаю печать констебля. «Поговорить?» — недоуменно переспросил он, переводя взгляд с меня на выбитую дверь. «Ну да, меня пускать не хотели», — отвечаю, пожав плечами. И, судя по его виду, драться со мной он тоже не горит желанием. «Бей, гада!» — раздался крик кого-то, только что прибежавшего, и все бандиты рванули ко мне. А их в коридоре собрался уже десяток, не меньше. Эх, а ведь были шансы обойтись без всего этого. Встречаю бегущих мощным воздушным молотом, расшвыривая их в разные стороны. Убивать кого-то пока не спешу. Вроде бы они и бандиты же, но желания пока такого нет. Разобравшись с противниками, заглядываю в помещение, где, как мне кажется, должны быть артефакты. Дверь была не заперта, и я смог заглянуть внутрь, не забывая следить за коридором. И я был прав. Это и этакое хранилище артефактов. Вдоль стен множество полок, и на них лежат самые разные артефакты. В большинстве своем это различные защитные амулеты, но есть и атакующие, и лечебные. Не скажу, что они поражают, но видны вполне неплохие экземпляры. Меня скорее поражает, насколько богаты члены банды, что могут позволить себе такое. Всё же даже самые слабые магические амулеты довольно недешевое удовольствие. А тут есть и весьма мощные, которые стоят уже на порядок больше. Может, это арсенал банды? Нет, вряд ли. Расположен странно для арсенала. Слишком легко ограбить. уталив любопытство, закрываю двери слабеньким огненным шаром, оплавляю замок, заклинивая его. На какое-то время это задержит желающих попасть туда. Разобравшись с дверью, иду дальше по коридору, пытаясь понять, где может быть кто-то главный. Грань с ними, с нужными людьми, что дал капитан. Тут бы хоть кого-то знающего найти. Одна из дверей в стене коридора резко открылась, и оттуда выскочил очередной противник с обнаженным клинком, сразу же набросившись на меня. Блокирую его атаку своим мечом и хорошим ударом свободной руки в челюсть закидываю обратно, откуда он выскочил. Заглянув в помещение, понимаю, что это какая-то кладовая, и больше там никого не было. Захлопнув дверь, продолжаю идти дальше. Чем дальше углубляюсь в дом, тем больше бандитов мне встречается. И, конечно же, все они горят желанием меня прирезать. В какой-то момент мне это настолько надоедает, особенно после того, как недавно вырубленные и отшвырнутые с моего пути попытались ударить мне в спину, и я начинаю бить на поражение. Огненный шар в упор, и молодой парень, ярко вспыхнув, начал метаться по коридору, пытаясь сбить огонь. Не добиваю его, оставляя небольшой шанс на спасение. Если найдет много воды, то может и выжить. Мне главное, что он в ближайшее время вряд ли решится снова пытаться меня атаковать. Не то у него состояние будет. Воздушные стрелы, лезвия, молоты. Щедро раздаю боевые заклинания разгоняя упорно пытающихся остановить меня бандитов. А иногда даже приходится воспользоваться мечом, который я держу в руке, не спеша убирать в ножны. Что-то гарантированно убивающее вроде огненного касания не применяю, оставляя противникам шанс выжить. Правда, нужно признать, небольшой шанс, особенно если кто-то попадает под воздушное лезвие, оно гарантированно что-то отрезает. И ладно, когда еще часть руки или ноги, а может и целиком отрезать конечность. А может и в туловище угодить, и тогда бандит точно не жилец. Очень сомневаюсь, что у них есть сильные целители». И не просто сильные, а те, кто сможет оказать помощь в самое ближайшее время. А то разрезанный же воздушным лезвием человек долго не протянет. В этом плане воздушные стрелы и молот оставляют больше шансов на выживание. Может и зря я так. Лучше было бы гарантированно убивать, не оставляя их мучиться потом. Или наоборот, бить только молотами, которые при небольшой вложенной энергии могут самое большее оглушить. «Не знаю, какая-то злость, раздражение бурлят во мне, и сейчас они нашли выход на бандитов, что так неудачно для них решили меня атаковать». «Вы серьезно?» — с недоумением спрашиваю, встретив на втором этаже стену щитов и укрывшихся за ней бандитов. «Если поисковое заклинание не врет, то это последний рубеж обороны. Дальше там помещение, где пятеро живых людей». Остальные остались уже позади, и совсем уж живыми их назвать чаще всего сложно. Я пусть и не бил в большинстве случаев насмерть, но тем не менее бандитам, без магических щитов и нормальных доспехов, досталось неслабо. Очевидно, они не ждали нападения. Мне даже кажется, что у них тут была какая-то сходка, поэтому так мало оружия и нет артефактов. В ответ на мой вопрос молчание. «Ну ладно, раз так хотите...» Решаю заодно испробовать недавно освоенное заклинание — воздушный вал. В принципе, его можно легко превратить в огненный вал и в водный, и в ледяной. Основа одна. Различаются только кое-какие детали, которые я успел выяснить. В мгновений к стене щитов понеслась волна воздуха, сметающая все со своего пути. Стоило же ей встретиться со щитами, как и их, и бандитов за ними снесло и потащило дальше по коридору, хорошенько впечатывая в его дальнюю стену. Можно было обойтись и воздушным молотом. Эффект был похожий, но решил попробовать что-то новенькое. Зря, что ли, учил. Дойдя до нужной двери, за которой должны находиться последние бандиты, с которыми я еще не сталкивался, открываю ее и прохожу внутрь. Вижу пятерых человек, сидящих за большим столом и напряженно смотрящих на меня. Все без оружия и брони, одеты в обычную, пусть и хорошую одежду. Артефактов на них тоже никаких нет. Внешне... Да разные они, ничего не сказать. Разве что очевидно, что это отнюдь не рядовые члены банды. Мне нужна информация. Я хочу поговорить. Говорю, закрыв за собой дверь подойдя ближе к ним. Атаковать меня они не торопятся. Только сидят и наблюдают за мной. Поговорить... «Это вы называете «поговорить»?» — спросил один из них. Я пытался мирно все решить. Меня не захотели пускать. «Да?» — недоверчиво спросил один из бандитов. «Да, один из ваших, что был на дверях, даже ходил и у кого-то спрашивал, что делать со мной». «И что?» — сказали уходить. «А мне очень нужно было поговорить», — отвечаю, разводя руками. «Идиоты!» — раздраженно произнес кто-то из сидящих, кто именно я не заметил. «А кто вы такой будете?» — спросил уже другой. «В третий раз создаю печать констебля». «И что же такого нужно от нас, господину констеблю? С гранью мы дел не имеем, так чем могли вас заинтересовать?» «Я тут сейчас не совсем по этому поводу». «Капитан Крост?» «Угадали». и «Еще бы! Больше у нас в городе ничего столь значимого, что могло бы привлечь внимание констеблей, не было. И что вы хотите узнать?» «Да, вы проходите, садитесь», — говоривший указал на свободный стул. Воспользовавшись предложением, сажусь на указанное место, однако магический доспех с себя снимать не спешу. «Командир!» — дверь распахнулась, и внутрь ворвалось несколько бандитов. «Вон!» — закричал один из сидевших за столом. Затормозив и больше ничего не говоря, бандиты развернулись и быстро выскочили обратно в коридор, не забыв закрыть за собой дверь. «Так на чем мы остановились? А, что вы хотите узнать?» Мысленно вздохнув и приготовившись к долгому разговору, озвучивая уже привычные вопросы. Про теневую жизнь города, про капитана, про того, кто пытается влезть в город. К моему удивлению, разговор занял минут пятнадцать от силы, а я настроился на час минимум. Собравшиеся за столом быстро отвечали на мои вопросы, пытаясь некоторые моменты утаить или как-то обойти но в целом ни разу внаглую не соврав. Разумеется, я на всех наложил нужное заклинание и отслеживал состояние моих собеседников. Отвечал не кто-то один, а все пятеро. Порой они дополняли друг друга, а порой отвечал каждый на какой-то один вопрос, видимо, больше остальных, зная о нем. И узнать получилось пусть и не сильно много, но все же интересного хватало. Капитана они не подставляли и сами в шоке от всего случившегося. Мог ли это провернуть кто-то из других банд? Может быть. Но они сомневаются, никому из живущих в городе невыгодно происходящее. Возможные потери перевешивают всю потенциальную выгоду. Да и раньше, пусть были и некоторые сложности, но в целом все всех устраивало. В этом доме же они собрались для обсуждения будущего банды. Про это я угадал. И да, все должны были быть без артефактов. Можно сказать, повезло. Будь они нормально снаряжены и вооружены, то мне пришлось бы заметно сложнее. Но сомневаюсь, что не справился бы. С защитными и атакующими артефактами они или без — это все равно обычные бандиты из небольшого городка на окраине республики. Хотя недооценивать противника не стоит. В общем-то, их слова так или иначе подтверждали то, что я выяснил уже раньше. И про то, чем живет город, и про его порядки, и про взаимоотношения между ключевыми фигурами, бургомистром, капитаном стражи бандами. Про дело капитана и про то, кто мог убить главарей банд, ничего нового они не смогли рассказать. Хотя и сами хотели бы знать подробности, и за эти дни перетрясли весь город. Однако нужных результатов это не дало. Про того, кто пытается пролезть в город и наладить крупный контрабандный канал в Каосгене, рассказали довольно много всего. Он занимается тварями грани, вернее продажей частей их тел. Наладил провоз и продажи почти по всему Айртану. Пытается теперь наладить канал избыта в соседние страны. Хватает у него и людей, и ресурсов, и способен он на многое. Все же он в самом деле, похоже, весьма могущественный. И, казалось бы, идеальный кандидат на роль организатора всех этих безобразий, если бы не одно «но». Он очень осторожен и не стал бы действовать так открыто. Получив же отказ сотрудничать, он и в самом деле не успокоился, как мне и говорили торговцы, но пытается уговорить не силой, а другими методами. В крайнем случае, как сказал его человек на встрече с главарями банка «Асгена», «канал можно наладить и в другом месте». Проблемы с целым городом не стоят того, как и поднятая шумиха. Вы думаете, он мог подставить капитана и убить главарей банд? Задаю, наверное, последний вопрос, пытаясь уложить в голове услышанное. Торговля частями тел тварей грани. Я знаю, что их используют в некоторых зельях и артефактах, но их не так уж и много. И чтобы на этом построить серьезную торговлю, с трудом верится. Или же я чего-то не знаю. А еще удивляет, что этим неизвестным не занялись констебли. Пусть это и не культисты, но все же. А может, кстати, культисты. Откуда-то ведь берутся твари. И вряд ли для их крупной торговли их можно набить в природе, так сказать. Даже если охотиться в пустоши и на местах прорывов, это не те объемы. А если бы были те объемы, то об этом давно бы уже знала вся республика. Что-то тут не то. Может, торговля частями тел тварей лишь прикрытие? Или я все же чего-то не знаю, что-то упускаю? Мог, запросто. Но есть один нюанс. С нами до сих пор никто не связался по этому поводу и не попытался договориться. В городе чужих тоже не видели, если не считать вас, господин Констебль. Что ж, на этом пока все. Но если будут вопросы, я снова хотел бы поговорить. Где можно вас найти? — Да тут ищите, кого-то из нас найдете, а он уже скажет, где искать остальных, если нужно будет. — И очень надеюсь, что попасть к вам будет проще, чем в этот раз. — Да, конечно, — ответили они мне хором. Не прощаясь, выхожу из помещения в коридор. Там меня встретили десятки откровенно враждебных и злых взглядов, но атаковать никто не спешит. — Вы сами первые начали, — говорю, проходя к лестнице и спускаясь на первый этаж повсюду видны следы недавнего боя и лужи крови не слабо я тут подрался даже не верится что это я так все разнес однако убитых раненых и оглушенных в коридорах не видно или они сами леммались или им помогли пришедшие в себя товарищи полюбовавшись по пути надела рук своих выхожу на улицу никто не попытался остановить меня или атаковать. Честно говоря, эта драка с бандитами помогла мне спустить копившееся раздражение после общения с Рата. Вот так и хочется запустить в него каким-нибудь боевым заклинанием. Так что можно даже сказать, что все сложилось удачно. Правда, для меня, а не для бандитов здесь. Хотя, может, для той части, что выжило тоже удачно. «Дальше решаю идти на основную базу другой банды, пройдусь вначале по таким базам, а потом, если нужно будет, начну проверять более мелкие. Где находятся нужные места, знаю, и путь мой сейчас лежит в трактир, который та банда сделала своей главной базой. Причем, что интересно, трактир весьма неплохой и пользуется популярностью среди жителей города». Отойдя немного от базы, банды, где я устроил побоище, убедившись, что меня никто не вздумал преследовать, отключая магический доспех, чтобы впустую не расходовать запасы энергии. Десяток минут по улочкам города, решил пойти напрямик, а не по центральным улицам, и я добрел до нужного места. И должен признать, снаружи трактир выглядит весьма неплохо, и что главное, популярным местом. Посетителей хватает, и это явно не только члены банды. Зайдя внутрь, осматриваюсь. Почти половина столов занята. Кто-то ест, кто-то выпивает, кто-то просто сидит и с кем-то разговаривает. Тут видны как работяги обычные жители города, так и личности, заметно отличающиеся от них. И понятно, что это члены банды, но они ведут себя смирно. На мое появление, кажется, никто внимания не обратил. «Мне бы поговорить с главным». Обращаюсь к трактирщику, стоящему за барной стойкой и протирающему кружки. «На втором этаже», — бросил он мне, махнув рукой куда-то в сторону и не уточняя, про кого идет речь. И при этом, не отвлекаясь от своего занятия, он даже не посмотрел на меня. Так просто. Подозрительно посмотрев на него еще несколько секунд, разворачиваюсь в указанном направлении иду к лестнице. Там никакой охраны не видно. Поднимайся, кто хочет. Пока поднимаюсь по ступеням, снова активирую магический доспех. Надежды на то, что получится решить все миром, у меня нет. «Кто такой? Что нужно?» Встретил меня отряд бандитов на втором этаже. И выглядят они внушительно. У всех мечи, все в кожаных доспехах и с защитными артефактами. Остановить меня они не остановят, но, возможно, придется немного повозиться. «Мне бы поговорить с вашим главным», — говорю, готовясь к бою. Клинок пока не достаю, но вот заклинание начинаю формировать. «Кто вы такой?» «Констебль». Создаю печать констебля. «А, это вы. Проходите. Вам в последнюю дверь». Бандиты разошлись в стороны, пропускай меня дальше. «А?» Удивленно смотрю на них, совсем не ожидав такого. «Серьезно? Никакой драки?» Продолжая ожидать какого-то подвоха, прохожу через них, но они не напали, просто стояли и провожали меня взглядами. Оглянувшись на них, но ничего опасного не заметив, иду к указанной двери. Дойдя же до нее, стучусь и захожу внутрь. Внутри был только один человек, и сидел он за столом, занимаясь какими-то своими делами. При моем появлении он посмотрел прямо на меня. Внешне ничего примечательного. Крепкий, короткая стрижка одет в обычную одежду. «Господин Констебль, я полагаю?» — спросил он, откладывая какой-то лист бумаги в сторону. «Да, это я, а вы?» «А я тот, кто сможет ответить на ваши вопросы. Откуда вы знаете про меня? Вы ждали меня?» «Не то, чтобы знаем и ждали, но нам уже рассказали о вашем предыдущем визите на барзу наших... коллег». «Все в городе уже об этом знают. И не знаю, как они, а я решил, что мне все эти сражения ни к чему. И можно спокойно поговорить с вами. Вы же за этим пришли?» «Да, я хочу получить информацию». «Это можно. Присаживайтесь. Выпьете?» «Нет, спасибо». Отвечаю, проходя и садясь в свободное кресло напротив стола. «Итак, что вы хотите узнать?» Задаю ему все те же вопросы, и, к своему удивлению, получаю вполне нормальные ответы. Даже почти без лжи, что продолжает меня удивлять. Где-то полчаса разговора, я засобирался на выход. Ничего нового мне тут рассказать не смогли. Да, в город пытался попасть тот, а чужой. Но с ним конкретно эта банда никак не сталкивалась. Про убийство главарей банд ничего сказать не могу, разве что странные они. Погибли только главари никто из их охраны. В то, что это сделал капитан Крост, не верят, но все же допускают такую возможность. Кому было выгодно все устроенное, не знают, пока никто никак не выделился, будь это кто-то со стороны или же из города. Благодарю за ответы. Прощаюсь с хозяином кабинета, имя которого не знаю. Он не захотел называться. Однако, судя по его поведению, подозреваю... Он, если и не уже новый главарь банды, то скоро станет им. «Надеюсь, мы с вами больше не увидимся», — донеслось мне в спину, когда я выходил в коридор. Покинув трактир, направляюсь к базе другой банды. Нужно обойти их все, даже если ничего нового больше не выясню. Не знаю, будет ли дальше сложнее, раз все теперь знают, что я могу прийти. Или же проще. Увижу. Но на всякий случай настраиваюсь на бой. Его не будет. Отлично. Я ничего не потеряю. Еще почти семь часов, и я закончил с бандитами. К моему немалому удивлению, все без исключения были относительно вежливы, и сражаться нигде не пришлось. На вопросы мои тоже везде отвечали, хотя иногда пытались и соврать в чем-то, но раз на раз не приходился. Правда, походить по городу пришлось изрядно. Далеко не во всех бандах уже появился один новый лидер, Много где борьба за власть еще только начиналась, и претендентов на роль главаря могло быть не один или два, а пять и даже больше. И мне нужно было пообщаться с каждым, а в одном месте они все больше не собирались. Только раз мне так повезло. Кроме новых главарей и тех, кто нацелился на это место, получилось поговорить и с несколькими людьми из списка капитана Кроста. Когда тебя не пытаются прирезать или настроены пусть и настороженно, но не враждебно. Сразу все становится гораздо проще. Что у меня в итоге получилось выяснить? Хороший вопрос. Во-первых, похоже, банды к смертям главарей не причастны. Звучит немного странно, но допускал и такое. Разве что об этом не знают те, с кем я говорил. Такое тоже возможно, хотя и маловероятно. Соответственно, к возможной подставе капитана Кроста банды тоже не имеют отношения. Во-вторых. Да, в городе в самом деле упорно пытаются наладить крупный контрабандный канал. Но после того, как банды весьма категорично отказались, не пожелав связываться с этим, несмотря на сулимую огромную прибыль, не было никаких заметных попыток снова как-то договориться. Понятно, что те, с кем я общался, скорее всего, знают далеко не все, но тем не менее, именно заметных попыток зайти в город больше не было. Возможно, какие-то тайные переговоры с кем-то и были, или, может, даже прямо сейчас идут. В-третьих, происходящее сейчас в городе не нравится никому. Вообще. И те, с кем я общался, когда и если займут места главарей, все равно будут против появления крупного контрабандного канала. И, конечно же, я следил, чтобы они мне не врали. Так что, во всяком случае, в данный момент так. И вот вроде бы кое-что выяснил, однако легче ни капли не стало. Подставил кто-то капитана или нет? Если подставил, то кто? Я переговорил, наверное, почти со всеми, кто мог это сделать, и они не причастны. Кто-то из банд, с кем я не сталкивался, может быть, хотя слишком масштабное дело. Без серьезных ресурсов с таким не справится, И в одиночку это не потянуть. Единственный, с кем я еще не говорил, это бургомистер. Да и ведет себя он подозрительно. Может, это он? Может. А может, капитан в самом деле виновен. Однако этот его провал в памяти специально сделал так, чтобы было сложнее обвинить его. Но тогда странно, что его поймали. Вряд ли он бы это планировал. Поговорить бы еще с тем, кто пытается наладить контрабандный канал через город, но это, к сожалению, вообще без шансов. А ведь времени до вынесения приговора капитану Кросту и его казни остается все меньше и меньше. «Как же все непонятно!» Глубоко вздохнув, иду к дому Арианы, чтобы передать ей слова Кроста и узнать, как у нее дела. Внутрь впустили меня быстро. Сам разговор не занял много времени. Передал слова Кроста, после чего Ариана расплакалась. Попытался узнать у нее как дела, но ничего не добившись от плачущей женщины, попрощался с ней и ушел. Вернувшись, наконец, на свой постоялый двор, усталым взглядом окидываю трактир, ища место, куда можно сесть. Замечаю заднему из столиков знакомого стражника, и там как раз есть свободное место, он сидит один. «Меня ждешь?» – спрашиваю, садясь напротив него и делая заказ подошедшей подавальщице. — Да, получилось достать материалы дела, — ответил он, кладя на стол картонную папку. — Я могу их забрать? — Нет, это оригинал. К утру нужно вернуть. Почитайте сейчас, и я пойду. — Хорошо. Пока мой заказ готовится, быстро просматриваю дело. Бла-бла, убиты, там-то, так-то. Дойдя до орудия убийства и свидетелей, читаю внимательнее. — Про орудия ничего нового. Капитан мне все рассказал. — А вот со свидетелями все интереснее. Есть их имена и показания. И показания меня смущают. Слишком они похожие. Я бы даже сказал не слишком, а вообще одинаковые. Различаются только места действия и участники, не считая капитана. А так быть не должно, даже если это был в самом деле капитан. «Где найти этих людей знаешь?» Спрашиваю у стражника, показав ему на имена свидетелей. «Нет, не знаю таких, но постараюсь узнать. Городок у нас небольшой». «К утру справишься?» «Постараюсь. Тогда все, забирай». Говорю, протягивая ему дело обратно. Дочитал его до конца, и больше там ничего интересного. Да, в таком виде и с учетом того, что бургомистр и лейтенант Рата заодно, то капитана осудят, уверен. Они организуют все как нужно, и ни у кого никаких вопросов не возникнет. Но будь вместо них кто-то другой, то к делу можно было бы хорошенько придраться». Формально в нем все нормально, но вот детали... Они смущают. Особенно вот эти непонятные свидетели. Такое ощущение, что их вообще выдумали. Но кто и зачем? Рата подсуетился. Не знаю, почему-то сомневаюсь. «Зайдите утром в отделение стражи», — попросил меня стражник, поднимаясь из-за стола. «А мне как раз принесли сделанный заказ». Так что, проводив стражника взглядом и убедившись, что он ушел, я набросился на еду. А то не ел же с самого утра и успел уже хорошо так проголодаться. А разобравшись с ужином, сразу направился в свой номер. Была мысль пойти к Аделии, но она как возникла, так и пропала. Слишком устал. Нужно нормально выспаться. А то в придачу к не самому легкому дню все же пришлось порядком походить по городу. Была еще и бессонная ночь до этого. Зайдя в свой номер и помывшись, сразу же рухнул на кровать, проваливаясь в крепкий сон. Даже не занимался зарядкой накопителей магического доспеха, хотя и стоило, но решил оставить это на утро. Однако поспать мне удалось недолго. Меня вдруг резко выбросило из сна посреди ночи. Открыв глаза, кручу головой по сторонам, пытаясь понять, что произошло. Вроде бы все тихо и спокойно, но тогда почему я проснулся? Почему у меня ощущение какой-то тревоги? Сигнальное заклинание, которое выставил по периметру номера, не тронуто. Все нормально. Может, просто сон плохой приснился, а я его не запомнил? Поворачиваюсь на другой бок и устраиваюсь поудобнее, собираясь продолжить спать дальше. Уже почти снова заснув, вдруг слышу какой-то скрип на крыше. Может, без этого, а? Обреченно шепчу вслух, создавая поисковое заклинание. Да, на крыше двое. И судя по тому, что я вижу, они собираются проникнуть через окно в мой номер. Вот же гады, не дадут поспать.